Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята. Это Будам. Честно говорю, не собирался записывать на этой неделе уже никаких выпусков. Однако, как говорится, письмо позвало в дорогу. Скорее всего, не только письмо. Во-первых, я получил утром газетку. Каждое утро мне тут подбрасывают Wall Street Journal. Не то, что они просто подбрасывают, а это, что я подписался на неё. Это... По моему мнению, это самая интересная газета, которая есть сегодня. Самое интересное, что я выбрасываю обычно сводки о биржах, потому что я на бирже не играю, меня это не очень интересует. Но люди, которые пишут, журналисты, которые пишут в эту газету, мне кажется самые сильные и пишут часто интересные статьи. Одним словом, когда я получил газету, у меня была первая мысль записать подкаст. Но потом думаю, ладно. Не буду. Потом мне прислали, совершенно не связанно, мне прислали ссылочку на одно видео YouTube про Медведева. И, в общем-то, показалось мне, что две темы, то есть информация, которую я прочёл в Wall Street Journal, и вот эта ссылочка на YouTube, они как-то перекликаются, и, наверное, можно, как говорят в Америке, put two and two together, сложить два и два и получить какой-то результат. вот И тема такая, конечно, скользкая, тема такая, которую раскрыть нельзя, а тема вечная о евреях, конечно. И даже такой подкастер, как Янки после пьянки, который, по моему мнению, наиболее эрудированный подкастер на arpod.ru, он пытался, но он не смог читать, Мне кажется, раскрыть эту тему Израиль, евреи, как избранный народ. Тут можно говорить долго, все равно правды не будет. Я думаю, что этот подкаст тоже ничего не решит. Но просто такие два факта мне показались интересными, я решил о них рассказать, с вами поделиться. Вот первое, что было, это была статья, то есть на, на главной странице Wall Street Journal, статья, которая на... на Называется «Гринспен admits errors to hostile house panel». Короче говоря, Гринспен, Алан Гринспен, который был очень много лет председателем ФЭД-чермен. Председателем ФЭД, я скажу что-то такое чуть позже. и Он выступал в Конгрессе и отвечал на многие вопросы по поводу кризиса финансового и признал определенные ошибки. Вот. Это команда, которая сидела в конгрессе, которая его допрашивала, и вопросы, которые они ему задавали, это все описано в статье, и обвинения, которые они ему высказывали, были довольно резкие. И я тоже к этому вернусь. Но общее впечатление после этой статьи у меня осталось, что наконец-то таки нашли, нашли козла отпущения В общем, в принципе, я давно ждал, пока найдут какого-нибудь еврея, чтобы на него это все взвалить. Ну, Алан Гринспан, естественно, это еврей выходец из семьи венгерских евреев, добившийся больших высот, ему сейчас 82 года, но это не делает его лучше, потому что если уж, как пелось когда-то в одной песенке «Кругом они евреи», там было, там был такой стишок «Ставят к стенке не робей сознаваясь, что еврей». Вот, то есть еврейство у него никто не забрал, поэтому, конечно, пора платить, невзирая на то, что у него была Наверное, одна из самых лучших репутаций вообще, которые бывают в Америке у политического деятеля, у работника государственного за многие-многие годы. ну конечно, до каждого еврея дойдёт время, и вот теперь, конечно, пришло его время. Его обвиняют в том, что он не предвидел, что вот такое произойдёт. Для справки, для заметки я должен сказать, что Гринспен переизбирался на пост вот этого фед-черман очень много раз, и он там был, ну, я не знаю, по-моему, он там был с 87 -го года и до 2006 -го года. То есть, это должность председателя банка, который называется Federal Reserve. Это как бы не то чтобы частный банк это такая организация такая государственная в общем то которая состоит из представителей разных банков которая решает государственный контроль над банковской над политикой других банков грубо говоря которая меняет процент в частности ставку процента меняет если нужно и вот увеличивая и уменьшая вот эту ставку процента а в частности процент это тот процент под который банки одалживают деньги друг у друга Банкам тоже нужны деньги на то, чтобы выдавать их другим, каким-то своим клиентам. И вот под этот процент эти кредиты банки дают друг другу. И вот Гринспен, э, восхищ... им восхищались довольно долго и много, потому что он умудрялся лавировать и вот вот этого процента, как, в зависимости от того, какая была ситуация на цены на, на рынке цены бумаг, на сток-маркете, он умудрялся регулировать это. То есть так, чтобы люди вкладывали или в маркет, или в банки. И одним словом, политика работала очень хорошо. Почему политика работала очень хорошо? Потому что он переизбирался постоянно. Впервые он зашел на этот пост при Рейгане. Потом он продержался, удержался при Буше. Удержал, при Буше от СЭП. Весь срок отбыл от там, как председатель вот этой организации банковской. Потом весь срок Билла Клинтона продержался. И весь срок, ну не весь срок, он ушел на пенсию в 2006 году. Почти весь срок, скажем, э, сколько это было, почти 6 лет, наверное, прибувший, младший. То есть все эти годы его переизбирали. Переизбирали его не придурки. Очень грамотные экономисты, доктора наук, супер-дупер грамотные экономисты, которые, наверняка, можете поверить, если они уже его переизбирали, значит, он был действительно лучше других. Он был неподкупным, поэтому он, насколько это было возможно, старался не принимать решения, потому что это нужно было конкретной правящей партии. И вот благодаря этому у него была очень хорошая репутация, и вот он 19 лет переходил э, от одного президента к другому, и президент, кстати, каждый новый президент, это было для него очень важно, вот этот человек, это человек, который сидит на этой позиции. И вот два с половиной года назад он ушел в отставку. В принципе, чего уже его дергать? Ну, я уже не говорю, о том что ему сегодня 82 года, но... В любом случае чего его дергать за то что происходит сегодня оказывается он все-таки хороший кандидат на то чтобы чтобы его просто чтобы надо кого-то обосрать нужно не может же быть чтобы в общем то не было виноватого, чтобы не было козла отпущения вот в этом финансовом э, кризисе который охватил теперь весь мир и гринспан конечно достаточно хорошая фигура для того чтобы на на нее это все взвалить Причем довольно быстро можно забыть все его заслуги за 19 лет работы. В чем он признался? Он не признался в том, что он кого-то обманывал или там сознательно что-то делал не, не, не так. Он признался только в том, что он не мог предвидеть, что банки будут настолько безалаберно и безответственно раздавать кредиты. Частные банки. Он надеялся, что банки и руководство этих банков все же будет более ответственно подходить к раздаче кредитов. И то, что он говорит, мы все-таки люди, я не мог просчитать на столько лет вперед такой кризис, который случается раз в сто лет, и он не говорит, что он не мог просчитать на столько лет вперед, что таким образом такой крах будет с жильем, с ценами на жилье или на реал-эстейт. Вот в этом он признался, на него нападали, пытались сравнивать его непонятно с кем, и... В общем-то, было это довольно, конечно, некрасиво. Особенно, если вспомнить, что он выступал, конечно, он был фронтмен. Когда принимал когда Федс, как здесь говорят, или Федеральный Резерв, принимал какие-то решения, выходил Алан Гринспен, и он выступал и рассказывал, мы решили это, мы решили то. Написал он книги, конечно, на эту тему и все такое. Он известный экономист. Ну, а вот теперь говорят, что вот он виноват. Но почему-то вдруг забыли, что Алан Гринспан тоже ведь не принимал решение сам. Там был, это называется, Board of Governors. Ну, грубо говоря, не знаю, как это сказать по-русски, ну, что-то типа Совет Директоров или Совет Представителей, которые руководители экономистов. И 12 человек было. И любое решение, которое принималось и которое озвучивал Алан Гринспан, никогда не, не было его единоличным решением. А 12 человек – Вместе с ним решали, какой будет учетная ставка процента, и они вот это объявляли. Теперь об этом забыли, конечно, и вот и вот выступление его очень некрасивое. Очень некрасиво, вернее, не его выступление некрасиво, а то, как это пытается подать, довольно некрасиво. То есть забыли, забыли, что каким авторитетом он был, каким честным человеком он был, сейчас на него готовы подвесить всех, подвесить всех собак. Но что я хочу сказать? Я знаю, что будет, конечно, огромное количество комментариев и обсуждений, и я уже читал какое-то количество комментариев, которые опубликовали вот на онлайн-версии Wall Street Journal. Люди там пишут Люди оставляют комментарии, я их читаю, люди согласны, люди не согласны. Кто-то говорит, да, действительно из него пытаются сделать козла отпущения кто-то говорит, нет. И вот обсуждают проблему, но обсуждают более или менее культурно. вот Это, конечно, приятно. Это американский стиль, в Америке как-то умеют это делать. Конечно, его будут ругать, его будут критиковать, будет более резкий, будет менее резкий но явной грубости и гадости я не думаю, что можно будет встретить как бы в массовых количествах. Возможно, где-то вы встретите, но но не в массовых количествах, это точно. Ну, давайте закроем э, тему с одними евреем. Достаточно уже на эту тему. Посмотрим, чем это дело закончится. Не думаю, что чем-то хорошим, но и не думаю, что чем-то плохим. Люди поймут, что, в общем-то, Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. И нечего пытаться найти человека, который вдруг перевернул весь мир. И вот теперь следующая тема, которая, казалось бы, как-то не связанная, но она явилась толчком к тому, что я решил все-таки записать этот подкаст. Мне просто э, прислали, мне прислали ссылочку на YouTube, которую я, э, конечно же, написал в шоу-нотах. Ссылочка называется так. Немецкие телевизионщики издеваются над Медведевым. Ну, посмотрел я эту ссылочку. они Что они сделали, я, вы, конечно, посмотрите сами, но они, в общем, по показали Медведева, как будто бы он вот этот кукла на веревочках, на ниточках, которые дергают за ниточки, а дергает за ниточки, естественно, Путин. И вот они взяли, приделали эти ниточки к этому фильму и... Вот такая у них шуточка получилась. Ну, посмотрела на нее. Ну, конечно, все знают, что Путин, в общем-то, имеет достаточно большую силу. И что в стране, в России, похоже власти А может быть, даже не двое власти а может быть, и путинское властье. Но это не принципиально. Ну, посмотрел я там, улыбнулся и хотел уже выключить эту, этот YouTube. Или перейти на другую страничку. Но потом я увидел, что там... Тоже внизу ссылочка с комментариями. Ну, думаю, дай-ка я почитаю комментарии, что люди пишут. Ну, когда я открыл там комментарии, это, конечно, ужас. То есть, это видео, которое сняли немцы, это, конечно, детский лепет на лужайке по сравнению с реакцией на это видео. И я очень хочу, чтобы вы посмотрели. Там 271 ссылка. Вот я сейчас смотрю, 271 комментарий оставлено было. И вот как показано как русский народ... Как русский народ возмущен, и уже и танки надо в Германию вводить. Но главное не это. Главное, наверное, то, что люди пишут по поводу Медведева самого. Вот в частности, вот один такой примерчик. Вот один комментарий я зачитываю. Молодцы немцы. Этот чертов жид Медведев всего лишь путинская марионетка я бойко бой, бойкотировал выборы я не голосовал за него меня не устраивает не русский президент в топку вот это довольно интересный такой э, комментарий а вот еще один гениально только нужен второй уровень веревок над путиным и теля вива то есть пошла похожая тема По пошла похожая тема опять нашли еврея. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю. Вы, может быть, мне подскажете. Оставьте в комментариях, пожалуйста. Скажите мне, Медведев жит или не жит? Это, похоже, достаточно важный вопрос. А если он, да, жит, почему русский народ избрал его править страной? А избирал ли его вообще русский народ? Или имел ли русский народ слово в том, кто будет править? И вот такой антихрист Как там оказался, я в общем-то тоже не знаю. Но вернемся опять к теме комментариев. Комментарии показывает все уродство людей, которые живут сегодня в России. Конечно, не всех людей. Конечно, в России всегда было и всегда будет интеллигенция, которая думающая. Но в целом реакция на такой роли, которую сняли немцы, не может быть у цивилизованного народа. Вспомните, что делают немцы. Арабы, вот с этим э, человеком, который, фа, фамилия, по-моему, Ружди, который много лет назад написал э, что-то против Аллаха, какую-то поэму. Ему пришлось, его прокляли, его приговорили к смерти, ему пришлось скитаться везде. Это средние века, и как бы там особо было неудивительно. Или недавно, там в датской газете, пару лет назад, или три года назад, поместили какую-то карикатуру на Аллаха. И там, что было, и, в общем, а весь мусульманский мир поднялся и проклинали это эту газету и все такое. Чуть ли не вместе убийства грозили вот этим журналист. В Америке смеяться над Бушем это вообще без проблем. Вы я не знаю, видите вы это или не видите, но то, что вообще показывают про Буша и как над ними издеваются и по телевизору, и в газетах, и в журналах. Это как бы порядки вещей, люди не реагируют так на это. Кем бы ни был Буш, но вот такие комментарии, которые я увидел вот на этот на этот видео про еврея Медведева, это, в общем, ужасно и, честно говоря, жалко, что жалко, что всё-таки не меняется ничего так быстро, как хотелось бы. То есть построено много ресторанов в России, Конечно, там техника, все ездят на иномарках, люди смотрят кино, имеют интернет, вот подкасты издают, но есть огромное количество людей, которые остались в Советском Союзе, которые готовы мочить в сортире, которым нужно найти только правильную жертву, и все готовы идти вперед. Там кто-то, в общем, пишет уже, немцам надо мочить опять, которые, как в сорок 1941 году, за то, что они вот это делают. Ну, грустно, грустно это всё. Я не знаю, какие у вас вызовет моё восприятие, какую реакцию вызовет. Может быть, не такую, которую я ожидал, а может быть, такую, это не не очень, наверное, важно, но скорее что важно, что ещё пока Ещё пока Россия осталась азиатской страной, и, ну, вот, пожалуй, и всё. Это... это довер, который я сделал для себя, но будем надеяться, что это изменится когда-нибудь. Когда, не знаю, но дай Бог, чтобы поскорее. Будьте здоровы, с вами был Будам, с внеочередным выпуском, который... Был вызван газета и ссылочкой на YouTube 24 октября 2008 года. Всего хорошего.